Глава 13. Деятельность временного правительства. Внутренняя политика. Гражданское управление. Город и деревня. Аграрный вопрос. В этой и следующей главах я приведу краткий схематический очерк внутреннего состояния России в первый период революции, но лишь в той мере, какой оно отражалось на ведении мировой войны. «Я уже говорил о двоевластии в Верховном управлении страной и о непрестанном давлении Совета на Временное правительство, взаимоотношения которых метко охарактеризовал в совещании Думы В. Шульгин. Старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая — под домашним арестом». Но и помимо этого в характере деятельности правительства были некоторые в обычном понимании положительные и отрицательные черты, которые в исключительной обстановке смуты одинаково приводили к бессилию и обреченности. Временное правительство, являясь представительством далеко не всенародным, не хотело и не могло предрешать волю учредительного собрания путем проведения реформ, в корне ломающих политический и социальный строй государства. Оно поневоле должно было ограничиваться временными законами, полумерами, в то время как возбужденная народная стихия проявляла огромное нетерпение и требовала немедленного осуществления капитальной перестройки всего государственного здания. Правда, и советы, отдельные представители его – коалиционных министерствах, в теории зачастую признавали в этом отношении идею исключительного права учредительного собрания, но только в теории, ибо на практике все они предрешали, предвосхищали эти права путем широкой проповеди социального переворота, словесного и письменного ведомственного разъяснения и, наконец, на местах, прямыми действиями явочного и захватного порядка. Временное правительство в основу государственного управления полагало не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан, созданной ими самими власти. Ни одной капли крови не пролито по его вине, ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственных преград. Это непротивление в тот момент, когда шла жестокая и не стеснявшаяся нравственными и патриотическими побуждениями борьба за самосохранение одних групп населения и за осуществление захватным путем неограниченных домогательств других, являлось несомненным признанием своего бессилия в позднейших декларациях второго и третьего коалиционных министерств. Мы читаем уже о самых решительных мерах против дезорганизующих страну сил, но это слова не притворившиеся в дело. Идею непредрешения воли учредительного собрания правительству соблюсти не удалось, в особенности в области национального самоопределения. Правительство объявило акт о самостоятельности Польши, поставив однако в полную зависимость от Всенародного учредительного собрания согласие на те изменения государственной территории России, которые необходимы для образования свободной Польши. Ах, этот, юридически спорный, находился, однако, в полном соответствии с общественным правосознанием. В отношении Финляндии правительство, не изменяя юридических отношений ее к России, подтвердило права и привилегии страны отменила все ограничения финляндской конституции и созывала сейм, которому должны были быть переданы проекты новой формы правления Великого княжества. В дальнейшем правительство самым широким образом шло навстречу всем справедливым стремлениям финлянцев к местному строительству. Тем не менее, на почве общего стремления – к немедленному и наиболее полному осуществлению частных национальных интересов, между Временным правительством и Финляндией возникла длительная борьба за власть. 6 июля семь большинством голосов социал-демократов принял закон о переходе к нему после отречения великого князя финляндского верховной власти предоставив временному правительству лишь внешние отношения, военное законодательство и военное управление».